Часть третья. В стране слепых положен Одноглазый король, Глава 1. Первые шаги на новой земле Блаватская задержалась в Одессе, но уже через год она поехала сначала в Бухарест к старой подруге, спиритуалистке мадам Помпеску, а оттуда направилась в Париж, где обосновался ее двоюродный брат Николай, сын Густава Гана. Приблизительно в то же время Блаватская познакомилась с американским врачом Лидией Маркет, которая стажировалась в парижских больницах и посещала лекции на медицинские темы. Лидия Маркет провела с Еленой Петровной много времени и сохранила о ней память, как о человеке, ведущем чрезвычайно замкнутый образ жизни. Блаватская часами либо рисовала, либо что-то писала. Помимо Лидии Маркет и двоюродного брата, она общалась с Читой Леймар, людьми весьма авторитетными в оккультных парижских кругах, возглавившими после смерти Аллана Кардека в 1869 году спиритическое движение в Европе. Судя по всему, именно от них Блаватская узнала о спиритическом буме в США. Не прерывала она связи с Паулосом Ментамоном и Луи Бимштайном, Они, как утверждает Фаликов, рассчитывали на организаторские способности Елены Петровны и считали, что ей необходимо немедленно отправляться в новый свет, чтобы поставить их общее оккультное дело на широкую ногу. В июне 1873 года, побуждаемая своими каирскими учителями, Блаватская купила за 125 долларов билет до Нью-Йорка в каюту первого класса на отплывающий из Гавра пароход и осталась с почти пустым кошельком. Лето 1873 года во Франции было очень жарким. В Гаврском порту, наполненном грохотом и раскаленной пылью, Блаватская в широкополой шляпке, в строгом дорожном костюме уже было ступила на пароходный трап, как вдруг ее взгляд упал на бедно одетую, плачущую женщину, прижимающую к себе двух малюток. «Что с вами?» участливо спросила женщину Елена Петровна. Оказалось, что женщине продали поддельные билеты на тот же самый пароход. Деньги на билеты выслал из Америки ее муж, который копил их на протяжении нескольких лет. Обманутая женщина не знала, что делать. Блаватская вошла в ее положение. Она немедленно продала свой билет в каюту первого класса, Ее 125 долларов хватило на покупку четырех самых дешевых билетов. Елене Петровне предстояло провести 15 дней кошмара на нижней палубе, перегруженной пассажирами среди грязи, смрада и корабельных крыс. Счастливые лица матери и ее детишек придали ей мужество. Все плавание она находилась в приподнятом настроении. Фаликов возвращает нас на грешную землю, когда пишет о причине решения Блаватской отправиться в США. В одной из записных книжек Блаватской говорится о том, что ей было поручено создать в Америке тайное общество наподобие розенкрейцеровской ложи. Атеосовское общество поддерживало связь с египетским братством Луксора, членом которого состоял Луи Бимштайн. Однако тайные учителя произвели такое впечатление на поклонников Балаватской, что миф разросся, как снежный ком, и стал главной приманкой для поклонников теософии. Рано или поздно углубившийся в такого рода мистификации человек – к тому же обладающий повышенной сенсорной восприимчивостью, начинает считать иллюзию контакта с потусторонними или волшебными силами обыкновенной реальностью. Это хорошо понимал генерал Алексей Алексеевич Брусилов, женатый на Надежде Владимировне Желиховской, племяннице Блаватской, и задолго до этого брака почувствовавший интерес к оккультным наукам. Он усердно занимался ими вместе с писателем Всеволодом Соловьевым, Бессоновым, Гедеоновым и другими своими интеллигентными приятелями. Вот что он писал. Много лет спустя, изучая и читая книги теософические и книги других авторов по этим отвлеченным вопросам, Я убедился, насколько русское общество было скверно осведомлено, поскольку оно не имело в то время никакого понятия о силе ума, образования, высоких дарований и таланта своей соотечественницы Елены Петровны Блаватской, которую в Европе и Америке давно оценили. Ее психологические фокусы – такой, в сущности, вздор. Они в природе вполне возможны, это нам доказала Индия, Но если бы этих явлений даже и не было, если бы Блаватская на потеху людей их и подтасовывала, то, оставляя их в стороне, стоит почитать ее сочинения, подумать о том пути духовном, который она открыла людям, о тех оккультных истинах, с которыми она нас познакомила, и благодаря которым жизнь человеческая становится намного легче и светлее. От нас, современных людей, требуется немалая доля спокойствия, терпения и такта, чтобы на поле необузданной фантазии русской писательницы отделить зерна от плевел, отличить случайное сиюминутное от вечного и не принять ее психологические эксперименты за остроумный розыгрыш простаков». Блаватская ехала в новую страну практически без денег, как и десятки тысяч эмигрантов из Европы. Мятежная русская аристократка, неспокойная натура, она втайне надеялась, что США предоставят ей последний шанс победить, громко заявить о себе, и ее надеждам суждено было сбыться. Елена Петровна оказалась в Нью-Йорке предположительно 5 июля 1873 года. Тяжелое 15-дневное плавание было позади. Пароход «Сент-Лорен» задержался с приходом в порт назначения на 4 дня из-за скверной штормовой погоды. Огромные океанские волны перекатывались через высокие борта. Находясь с десятками других пассажиров глубоко в трюме, Елена Петровна слышала, словно издалека, как стонущая палуба с трудом сдерживала сильный напор воды. Плотно задраенные люки перекрывали подачу свежего морского воздуха. Воздух шел не сверху, а откуда-то снизу, отчего был затхлым и горячим. Отсутствие единой налаженной вентиляционной системы увеличивало духоту. «Прибавьте к этому перегруженность парохода пассажирами и антисанитарные условия, и вы поймете, в каком кошмарном аду оказалась на пути к новой жизни Блаватская, что ей пришлось вынести, пересекая Атлантику». Когда они прибыли в Нью-Йоркскую гавань, было серое хмурое утро. В воздухе пахло гарью и морем. Желающих переселиться из Европы в Америку в то время было не меньше, чем в наши дни». У некоторых переселенцев были колючие глаза, жесткие волосы, костлявые фигуры, а в своей массе все они напоминали неровный, с острыми сколами и зазубренными край разбитого стекла. Елене Петровне приходилось в общении с ними проявлять чрезвычайную осторожность. Тем не менее, они вели себя спокойно и уверенно, оказавшись в очереди в иммиграционную службу. Кто-то стоял на Нью-Йоркской пристани у перил, засунув руки в карманы брюк, кто-то курил короткую глиняную трубку, а кто-то лежал, растянувшись и подложив руки под голову, отрешенно смотрел в дождливое белесое небо. Это были, судя по всему, несокрушимые люди, свежая кровь Америки. Блаватская обнаружила, что у переселенцам нет дела до себе подобных, Каждый из них был занят мыслями о том, как бы получше устроиться. Эти люди вступали в отчаянную борьбу за новую жизнь. Они искали пристанище и хлеба. Она – признание и славы. Блаватская оказалась в США в неудачное время – Страна испытывала спад производства. В ней насчитывалось 3 миллиона безработных. 18 сентября 1873 года обанкротился крупнейший американский банк Джеймса Кука и вслед за ним многие другие банки. Пять тысяч бизнесменов превратились в нищих, а на предприятиях стали литейной промышленности, оставшимся на производстве рабочим до минимума урезали зарплату. Повсеместно закрывались шахты и текстильные фабрики. Положение, в котором вдруг очутилась Елена Петровна, действительно было почти безвыходным. Одиноким женщинам-переселенкам в Нью-Йорке приходилось намного хуже, чем мужчинам. Их не регистрировали, например, в приличных гостиницах, требовались сопровождающие лица мужского пола. С трудоустройством дело обстояло еще хуже. Пишущих машинок к тому времени не изобрели – Поэтому единственное, что оставалось женщинам, это быть школьными учительницами, телеграфистками, гувернантками, продавщицами, швеями, фабричными работницами. Деятельность в сфере бизнеса для них практически исключалась – Блаватская была не таким человеком, чтобы пасть духом, когда стало ясно, что в Америке ее никто не ждет. Во всяком случае, она энергично занялась поиском как места для своего проживания, так и необходимых средств к существованию, хотя бы самых минимальных. Она поселилась в бедном квартале Нью-Йорка на Мэдисон-стрит, 222, в новом многоквартирном доме, заняв комнату на втором этаже. Весь дом снимал женский жилищный кооператив. Это было временное пристанище для порядочных энергичных женщин со скудными средствами. Первое время Блаватская зарабатывала себе на жизнь, делая искусственные цветы. В этом ремесле она в достаточной мере преуспела еще в Одессе, когда жила там с Агар Димитровичем. Какие-то деньги давала также шитье кошельков и салфеток для протирания пишущих перьев. В доме на Мэдисон-стрит у членов жилищного кооператива была зала для общих собраний и доставки почты. В ней-то Елена Петровна и проводила большую часть своего времени. В этой зале она говорила часами, вспоминая свою жизнь в разных странах, что само по себе было увлекательно и интригующе. Более глубокое впечатление на слушательниц производило описание событий из биографий присутствующих, Блаватская напоминала им, казалось бы, навечно забытое. Вот почему она прослала среди жильцов дома на Мэдисон-стрит спиритуалисткой. Во многих отношениях Елена Петровна оказалась неприспособленной к бытовой стороне жизни. Она была женщиной мечтательной, не раз ошибалась в своих сердечных привязанностях. Вместе с тем она не мирилась со своим полунищенским состоянием, делала все возможное, чтобы из него выйти. Это было у нее в крови – действовать энергично в соответствии со сложившейся ситуацией. Елена Петровна не могла дать себе ясного отчета в том, что произошло с ней после смерти Юры. Она почувствовала тогда опустошенность и неприязнь к христианскому Богу. Она не выдержала небесной кары и оказалась снова в оккультном плену. Ее фантазия вследствие утраты Юры развелась необыкновенно. В письме Дондукову-Корсакову она писала «Между Блаватской 1845-65 годов и той Блаватской, какой я стала за 1865-1882 годы, пролегла непреодолимая пропасть. Если вторая Блаватская стремится подавить предшественницу, то это больше во славу человечества, нежели ради собственной чести. Между обеими Блаватскими – Христос и все ангелы небесные, и Пресвятая Дева. А за второй Блаватской – Будда и Нирвана, с горьким и холодным осознанием печального и смешного фиаско сотворения человека, первого человека по образу и подобию Божьему. Первую Блаватскую следовало уничтожить еще до 1865 года во имя человечества, способного породить столь безумную диковину. Что же касается второй, то она приносит себя в жертву, ибо первая верила и молилась, думая, что с помощью молитв грехи ей отпустятся, возлагая свои надежды на невладеющее рассудком человечество. Безумие, которое является результатом цивилизации и культурного общества. А вторая верит только в отрицание своей собственной личности в ее человеческой форме, в нирвану, где прекращается всякое бытие, где не могут помочь ни молитвы, ни вера, ибо все зависит от нашей кармы, личных заслуг или прегрешений». И в том же самом письме князю Блаватская говорила о своей настоящей, выстраданной и подготовленной предшествующей жизнью вере. «Моя вера — это полное отсутствие веры, даже в саму себя. Я давно перестала верить в видимых и незримых личностей, или в общепринятых и субъективных богов, в духов и в провидение. Я верю только в человеческую глупость». «Для меня всего, что обусловлено, относительно и конечно, не существует, я верю лишь в бесконечное, безусловное и абсолютное, но я не проповедую свои идеи». Это прозрение пришло к ней значительно позднее, уже в Индии, в 1882 году, а тогда, в середине 70-х годов, вся Блаватская без остатка ушла в медиумизм. С помощью медиумических практик пыталась вернуть мудрость древних. Она всегда была тайно убеждена, что где-то существуют заповедные прекрасные места, совершенно не похожие на обычные поселения людей. Туда открыт доступ самым достойным, посвященным. Там она однажды, кажется, побывала, однако не могла наверняка сказать, где эти места находятся». Вильям Кингсленд в своей книге «Истинная Блаватская» писал. В 1873 году Елена Петровна Блаватская завершила годы странствий, которые она провела в разных странах, среди людей разных рас, объединений и обществ, от самых примитивных до высокоаристократических. Она искала и нашла множество оккультных явлений – которые наука того времени не считала достойными внимания, а религия приписывала работе сатаны и его приспешников. Кем мы должны считать ее? Это беспокойное, неистовое и совершенно необычное проявление жизни работникам учителя в мире. Из различных воспоминаний о Блаватской Питер Вашингтон отметил наиболее запоминающиеся черты ее внешности, характера и поведения. Он попытался воссоздать словесный портрет еще не старой женщины, которая через 10 лет станет культовой фигурой. Речь идет о Блаватской второй половины 70-х годов, времени ее пребывания в Соединенных Штатах Америки. Будучи заядлой курильщицей, Она постоянно носила при себе табак для сигарет в меховом кисете сделанном из головы какого-то зверька и висевшем у нее на шее. Руки ее постоянно были усеяны кольцами, иногда с настоящими драгоценными камнями. И в целом Елена Петровна, наверное, походила на плохо завернутый, блестящий новогодний подарок. Говорила она низким грудным голосом, порой ее речь была остроумной, порой грубой. К сексу она была равнодушна, но рассуждала о нем откровенно и без стеснения. Больше любила животных, чем людей, и была чужой всякому снобизму и претенциозности, скандальной, капризной и довольно шумной, а также вульгарной, импульсивной и добродушной, и никогда никому ни в чем не уступала ни на волосок. Каждая эпоха в истории цивилизаций заявляет о себе новыми веяниями и модами, чаще всего отражающими иррациональную природу человека и его безуспешные попытки преодолеть собственную ограниченность. Так называемые харизматические личности с их магнетическим влиянием на людей каким-то непостижимым образом улавливают эти веяния и моды и виртуозно используют в собственных интересах. Среди новых американских витей Блаватская не была белой вороной. Таких медиумов, как она, в то время в Соединенных Штатах Америки, было хоть пруд пруди. Ей пришлось выдержать серьезную конкуренцию со стороны большого количества таких же чародеев и волшебников, которые самонадеянно утверждали, что овладели премудростями оккультизма. С первых дней своего пребывания в Америке Блаватская поняла, что настал ее час – выписанный ее фантазией, а в большей степени прочитанной литературой эфемерный мир отвлеченных идей фантастических предположений, стал осязаемым и очень привлекательным для большого числа людей. Для тех, кто искал связь с потусторонним и наполнял кассу на бесчисленных спиритических спектаклях и сеансах, Вообще повышенный интерес к посмертию – признак переходных эпох, когда налаженная человеческая жизнь выходит из колеи и теряет свой устойчивый статус. Пребывание Блаватской в Америке совпало с угасанием популярности спиритизма в этой стране. Может быть, поэтому борьба за тающую в количественном отношении паству приобрела, если не драматические, то, по крайней мере, острые формы. Необходимо было вовремя размежеваться с одними и вступить в союз с другими лидерами и участниками спиритуалистического движения. Известно, что в людском обществе, где царит идеология, а религиозная она или светская не суть важна, Всегда возникает борьба между руководителями, которые одни и те же исходные идеологические постулаты трактуют по своему усмотрению и требуют от своих сторонников не столько уважения к тому, что они проповедуют, сколько беспрекословного им подчинения и личной преданности. Между тем, не всегда сухая рассудочность лежала в основе деятельности Блаватской. Оглянувшись на ее прошлое, нетрудно обнаружить в нем кипение страстей, то чувство безрассудства и потерю здравого смысла, которые только и присущи эмоциональным и постоянно влюбляющимся женщинам. Ей казалось, что прежнее время безвозвратно ушло. Теперь она жила лишь для того, чтобы своим приобщением к великим тайнам человечества внушать людям величайший трепет и покорность ее воле. Да любви ли ей было, когда она появилась в Нью-Йорке? Но как это не раз случалось, предугадывая далекое будущее, она смутно представляла, что ждет ее завтра. Блаватская пришлась по душе жителям дома на Мэдисон-стрит. «Будем говорить откровенно», У его обитателей не было никаких развлечений, только работа, хозяйство, пересуды и сплетни. Вот и все, пожалуй. Они порядком надоели друг другу. А Ирина Петровна с ее небывальщинами свалилась на их головы словно с неба. Ее происхождение тоже вызвало немало интерес. Русская аристократка, чуть ли не графиня, постоянно без денег, живет в напряженных трудах, как золотошвейка, Не иначе за ее образом жизни стоит какая-то тщательно скрываемая тайна. Фантастическими выглядели, в частности, рассказы Блаватской о том, как в Париже по ее эскизам создавались живописные панно и фрески для покоев императрицы Евгении, супруги Наполеона Третьего. Она довольно долго общалась с некой ирландкой миссис Сарой Паркер и с ее подопечной, молоденькой девушкой Элизабет Холл. Их комната находилась как раз напротив залы для общих собраний и почты. Блаватская вела себя с Сарой как мудрая наставница. Их отношения в дальнейшем имели продолжение. Елена Петровна не обольщалась по ее поводу. 17 ноября 1883 года она писала Альфреду Перси Синнету. «Сара Паркер — неблагодарная, глупая, себелюбивая и смешная старая кобыла. Она прикидывается, что питает ко мне великую любовь и преданность, а за моей спиной злословит на мой счет». Человеческая глупость наводила на Елену Петровну тоску. Лично к Саре Паркер у нее не было особых претензий. За несколько месяцев до беспощадной характеристики подруги она писала тому же Альфреду Перси Синнету. Что же именно раздражает вас в миссис Паркер? Я знаю ее почти восемь лет. Она человек восторженный, безрассудна во многих вещах, но никогда ирландский корпус не содержал в себе женщины лучше, искренней, порядочней и добродетельней. Она настоящий теософ, бескорыстна и готова расстаться с последней одеждой в пользу других. Не очень культурно, грубятина, как вы ее называете. Возможно, и так, но не больше, чем я. На самом деле, если разобраться... Противоположные оценки Блаватской, одних и тех же людей, вызывались ее повышенной эмоциональностью и неумением оставаться внешне спокойной в стрессовых ситуациях, что в большинстве случаев было следствием заболевания щитовидной и поджелудочной желез. Разумеется, она не умела сдерживаться и в том случае, когда наступали на ее любимый мозоль, сомневались в существовании вестников, адептов и то есть учителей. Когда слава Блаватской, как о духовном учителе, разнеслась по Америке, Элизабет Холл не верила своим ушам. Она не могла представить себе, что женщина со взрывным характером, приходящая по любому поводу в раздражение и ярость, обрушивающая на своих обидчиков потоки матерщины, Вдруг превратилась в образец благонравия и нравственности. Однако было в Елене Петровне одно качество, которое и тогда вызывало у соседок по общежитию неподдельное уважение, а именно ее храбрость. Время было неспокойным. Район, где находилось общежитие, опасным для ночных прогулок. Однажды одна из жилиц дома, молодая женщина, возвращаясь после ночной смены, подверглась нападению. С трудом избавившись от пьяного хулигана, она пожаловалась Блаватской, которая выразила свое возмущение в очень сильных выражениях и, вытащив из складок своего платья острый нож для резки листьев табака, пообещала всякий раз встречать девушку в позднее время. Несмотря на появившуюся популярность, Блаватская бедствовала. Вспомоществования от отца не поступало, ей приходилось обходиться самым малым. И тут, на ее счастье, на горизонте появилась энергичная и состоятельная дама, родом из французской Канады, мадам Магнон. Она жила через несколько кварталов от Мэдисон-стрит на Генри-стрит. Мадам Магнон, моложавая вдова, весьма неглупая, предложила Блаватской перебраться в ее жилище до наступления лучших времен. Так Елена Петровна начала, а точнее сказать, продолжила свою медиумическую деятельность. Было решено устраивать в жилище мадам Магнон еженедельные воскресные спиритические сеансы. Миссис Паркер, с которой Блаватская сдружилась в доме на Мэдисон-стрит, была завсегдатаем этих мистических посиделок. Ее подопечная Элизабет Холт на них не присутствовала. Лицезрение подобной чертовщины не понравилось бы ее матери. Но находилась в курсе дела того, что совершал с присутствующими, в том числе и с самой Блаватской, некий дух Дияки. Миссис Паркер рассказывала девушке вещи необыкновенные, И ужасные. Например, однажды Елену Петровну заждались к завтраку, а когда мадам Магнон вошла в ее спальню, то увидела подругу в неподвижном состоянии, лежащей на кровати. Дух Диаки якобы пришил ее ночную рубашку к матрасу и пришил так основательно, что мадам Магнон одной было не по силам разорвать нитки» пришлось звать пришедшую к завтраку мисс Паркер, которая с помощью ножниц освободила Елену Петровну от этих пут. Дух диаке был позаимствован Блаватской у известного американского ясновидящего Эндрю Джексона Дэвиса и представлял собой призрак, оболочку, фантом и скамалок, то есть нечто из субъективного и невидимого, полуматериального мира, где пребывают, как она считала, бестелесные личности, астральные формы. Как сформулировал Дэвис, Диака — это тот дух, которому доставляет безумную радость разыгрывание ролей, выкидывание трюков по части олицетворения персонажей противоположного характера. Поэтому для него молитва и богохульственные высказывания равноценны. У него страсть — клирическим повествованием. Так как он нравственный урод, у него отсутствует чувство справедливости, человеколюбия и нежной привязанности. Он не знает того, что люди называют чувством благодарности. Результаты любви и ненависти для него одно и то же. Его девиз часто страшен для других: вся жизнь только для себя, и индивидуальная жизнь кончается уничтожением. Блаватская энергично обрабатывала знаменитого американского спирита. Ей позарез нужно было печататься в России, а у Эндрю Джексона Дэвиса сложились наилучшие деловые и дружеские отношения с Аксаковым, выдающимся исследователем паранормальных явлений и видным издателем фундаментальных книг по спиритуализму. Аксаков по праву считался лучшим специалистом по трудам шведского философа-мистика XVIII века Эммануэля Сведенборга. Он перевел и издал в 1863 году знаменитое сочинение шведского мистика «О небесах, о мире духов и об аде» а через год там же свою собственную работу «Евангелие по Сведенборгу», пять глав от Иоанна с изложением и толкованием их духовного смысла по науке соответствия Исследователь творчества Оксакова Сергей Сучков, русский мистик, изучая Сведенборга, пришел к выводу о том, что до тех пор, пока дух учения Христа не станет всесилен над его буквою, Люди будут рабски преданы букве, форме, внешности. Поэтому Оксаков, применяя метод, разработанный Сведенборгом, дешифрует Евангелие от Иоанна в духовном смысле слова, освобождая его от природно-человеческого знания. Эту методологию Оксакова, Блаватская взяла за основу своих размышлений о христианстве и непосредственно об Иисусе Христе. С 1867 года Аксаков начал издавать на немецком языке в Германии, в Лейпциге, серию под общим названием «Спиритуалистическая библиотека для Германии». Среди изданных книг – книги Эндрю Джексона Дэвиса «Реформатор», «Автобиография», «Принципы начал природы», «Врач». Там же, в Лейпциге, с 1873 года он выпускал на немецком языке журнал. Однако же ему не удалось добиться разрешения на издание подобных журналов на русском языке. В 1869 году Аксаков вернулся в Россию и вскоре женился на дочери выдающегося химика-органика Александра Михайловича Бутлерова «Софья». Находясь на государственной службе и уйдя в 1878 году в отставку в чине действительного статского советника, он на протяжении многих лет знакомил российскую общественность со спиритуалистической проблематикой. Через духовидение Аксаков пытался рассмотреть проблему происхождения человека. Блаватская, по рекомендации Эндрю Джексона Дэвиса, срочно списалась с Аксаковым, Однако первая реакция на ее письмо была не той, которую она ожидала. Ее соотечественник, хорошо известный в международных кругах спиритуалистов, в письме Дэвису высоко отозвался о ее медиумических способностях, но пренебрежительно о ней самой, характеризуя Блаватскую как женщину глубоко безнравственную. Ведь после женитьбы на Софье Бутлеровой он стал дальним родственником Даниэла Юма, женатого на сестре жены великого ученого. Естественно, Елена Петровна не промолчала и накатала в ответ длиннющее письмо Аксакову, в котором она поставила перед ним вопрос ребром. «Одна есть у меня к вам просьба. Не лишайте меня доброго мнения Эндрю Дэвиса». Не раскрывайте перед ним того, что если он узнает и убедится, заставит меня бежать на край света. У меня осталось лишь одно убежище для себя в мире. Это уважение спиритуалистов Америки, тех, которые ничего не презирают столько, как free love, свободную любовь. Неужели вам принесет удовольствие навеки убить нравственно женщину, которая уже и так убита обстоятельствами?» Понятно, что в роли добровольного палача Оксаков выступить не захотел, хотя и не бросился в ее оккультные объятия. На протяжении многих лет он сотрудничал с Блаватской, но в отношениях с ней сохранял дистанцию. Да и она сама, обжегшись на молоке, дула на воду. Иными словами, занималась самоуничижением без всякой на то причины – Не знаю, как благодарить вас за вашу неизмеримую доброту, имея право презирать меня, как всякий благородный человек, за мою прошлую грустную репутацию, вы так снисходительны и великодушны, что пишете мне. Если есть у меня надежда на будущее, то это только за гробом, когда светлые духи помогут мне освободиться от моей грешной и нечистой оболочки». Эндрю Джексон Дэвис был также последователем Сведенборга. В собственном учении он делал акцент на принципе божественной бисексуальности. Однако широко он прославился не столько своей гетеросексуальной практикой, сколько удивительным врачебным даром. Он проникал взглядом в тело человека и по состоянию внутренних органов диагностировал его болезни. Он уверял, что кожа пациента для него прозрачнее стекла, По отзывам его пациентов, Дэвис впадал в транс и мог часами беседовать с душами давно умерших людей. Он предвидел, как писали позднее, многие совершенные уже после его смерти открытия. Например, описал в общих чертах автомобиль, аэроплан и пишущую машинку. Один лишь Жюль Верн превзошел его в количестве предугадываемых чудес науки будущего. Дэвис был человеком малообразованным, он проучился в школе не больше пяти месяцев, между тем отсутствие школьного образования не помешало ему наговорить 26-томный труд «Гармоническая философия». Из этой энциклопедии ясновидения Блаватская почерпнула многие идеи для тайной доктрины, главного труда своей жизни, особенно представление о происхождении и эволюции звездных миров. Дэвис долгое время опекал ее, оказывал денежную поддержку. Однако же не бисексуалу Эндрю Джексону Дэвису, а полковнику Генри Стилу Олкоту было уготовано судьбой стать ближайшим сподвижником Елены Петровны в создании Теософской империи». С различных незамысловатых представлений начиналась режиссерская карьера Блаватской и других участников ее мистических шоу. Участники на протяжении многих лет менялись по ходу смены репертуара оккультного театра, но режиссер-постановщик оставался неизменно прежним. Необходимы были серьезные денежные средства, чтобы выстроенные на скорую руку мизансцены заняли соответствующее место в грандиозном спектакле с дорогими декорациями. Елене Петровне не терпелось дождаться того дня, когда на нее прольется золотой дождь.